трудности исчисления истинности. Доказательство Гёделя началось всего-то с парадокса лжеца, то есть с попытки установить истинность утверждений «я лгу», это утверждение ложно или чуть более известной, но менее компактной формулировки Эпименида Критского, утверждавшего, что «все критяне лжецы». В рассмотрении методами философии, строгость которой не так требовательна к точности, как математика, можно особенно не затрудняться скучными подробностями и остановиться на том, что истинность этих утверждений не может быть установлена. В строгом философском смысле эти несложные в обыденном понимании конструкции представляют собой парадоксы, неоднозначность которых можно применять в попытках решений самых непонятных задач. Любознательные читатели могут ознакомиться, например, с попыткой французского философа Жана Буридана применить этот парадокс для доказательства бытия Бога. Доказательства, конечно, никакого не получилось. Его истинность установить так же невозможно, как и использованного в нем утверждения. Но попытка, безусловно, интересная. Хозяйки на заметку, между прочим, в умелых руках этот парадокс может стать инструментом создания мощнейших полемических аргументов. Кстати, Жан Буридан был учеником Уильяма Оккома, и, что характерно, точно так же ничего не знал о своем осле, как и Оккам о своей бритве. Занимательная тенденция. Возможно, такое приписывание своих мыслей великим умам прошлого в те времена использовалось для придания большего веса своим интересным и смелым идеям. Вполне рабочая гипотеза, кстати. Это чем-то похоже на длившиеся несколько веков обычай арабских поэтов приписывать свои стихи Амару Хаяму. Или на наследие Барда Асиана, и по сей день вполне серьезно воспринимаемая, несмотря на то, что Джеймс Макферсон признал, что написал все это сам, а не перевел с Гальского, как утверждал изначально. То есть факты правде не помеха, об этом полезно помнить. И даже возможно, что нет большой ошибки в том, чтобы воспринимать и бритву Оккома, и Буриданова осла, и все прочие похожие нелепицы в качестве такой фольклорной мелоты. Это, безусловно, интересные трудности установления истинности, но не самые большие, и пока еще не совсем то, что нам нужно рассмотреть в этой главе. Да уж, строгость бесточности, время на ветер и трудности в заголовке здесь упоминаются отнюдь не напрасно. В мире математической точности закон исключенного третьего действует абсолютно. Все утверждения могут быть либо истинны, либо ложны, третьего не дано. Никакой вот этой лирики, что «утверждение бессмысленно» или что Истинность утверждения не может быть установлена. К своему доказательству Курт Фридрих Гёдель пришел благодаря точному следованию требованию закона исключенного третьего, эффективно освобождающего от соблазна как-либо приспособить какие-либо парадоксы для извлечения какой-либо выгоды. Впрочем, еще раз заметим, за пределами требовательности к точности математики это вполне рабочий подход, освоить который уж точно не повредит в полемике и искусстве переговоров особенно. Вернемся, однако, к нашим баранам, в смысле к основной проблеме исчисления истинности. Нужно срочно что-то сделать с разгулявшимся градусом метафоричности. В делах точности это совершенно определенно не помогает. В математике после доказательства Гёделя ничего особенно не изменилось. Конечность и ограниченность всякого рода областей определения были известны там давно, пользоваться ими постоянно и непрерывно – незначительное увеличение сложности. В философском мире это доказательство восприняли куда как тяжелее. Самую серьезную попытку оппонирования Гёделю предпринял Людвиг Витгенштейн, одна из наиболее известных работ которого озаглавлена как «Логико-философский трактат». Упражнение по сближению философской строгости и логической точности весьма поучительное, но, собственно, в этом сближении ничего значимого не достигающее. «Для философов уже слишком конкретно и грубо, а для математиков все еще слишком приблизительно и условно». Витгенштейн испробовал несколько подходов для полемики с Гёделем. От попытки обоснования нерелевантности самой проблемы неполноты человеческому мышлению, не обязательно связанному с математикой, до вольных интерпретаций доказательства Гёделя в качестве специфически математической проблемы. Закончилось все тем, что Витгенштейну пришлось согласиться с Гёделем, предположившим, что Витгенштейн не вполне понял это доказательство. Хорошей иллюстрацией здесь может быть то, что если характеризовать все творчество Мартина Хайдегера одним словом, этим словом будет поворот. Витгенштейн полемизировал и с Хайдегером тоже. Дело там было в том, что один из них называл другого шарлатаном, потому что слишком общие рассуждения слишком отвлеченные и потому бессмысленны, а другой — потому что изначально бессмысленна попытка вести точное рассмотрение с помощью утверждений, истинность которых не может быть в полной мере установлена. Что характерно, кто из них что утверждал, неважно, так как и Витгенштейн, и Хайдегер в своем творчестве совершили поворот и в зрелом периоде опровергали себя же ранних. Это, пожалуй, все, что нужно знать о попытках установления истинности только средствами строгости, без точности Это немного примелькавшееся здесь чередование строгости и точности разбирается в небольшом докладе Мартина Хайдегера «Что такое метафизика?». Хотя в целом все это очень похоже на анекдот. Царь Соломон, Ведет суд, стороны излагают свои аргументы ожесточенно и пространно. Время идет, нужно заканчивать и принимать следующих, а возможности примирения не видно даже вдалеке. Соломон, одному, ты прав, другой, но позвольте, как же так? Соломон, другому, и ты прав, секретарь суда, но так же не бывает. Соломон. И ты прав. Нам остается только быть проще и прагматичнее, изучать и осваивать навыки проработки гипотез для решения задач здесь и сейчас, без попыток объять необъятное, ни в рамках философии, ни в рамках научного метода.